Приложение. Хронология. Основные события. 17 марта 1938 года. Рождение. Рудольф IV и последний ребенок Фариды и Хамита Нуреевых. 1939-1955. Детство и юность в Уфе. Башкирия. 1955-1958. Учеба в Ленинградском художественном училище. 1958-1961. Работа в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова. Солист балета. 16 июня 1961 года. Большой прыжок на запад. Нуреев просит политического убежища в аэропорту Бурже. В 20-х числах июня принят балетную труппу Маркиза де коеваса Октябрь 1961 года. В Ленинграде Нуреев заочно осужден на 7 лет тюремного заключения за предательство Родины. Реабилитирован Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании статьи 3 Закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года. 2 ноября 1961 года Нуреев в первый раз танцует на английской сцене, в Королевском театре «Дрюри-Лейн». Февраль 1962 года. Начало сотрудничества с лондонским королевским балетом. 21 февраля 1962 года. Большой дебют в Ковент-Гарден в балете «Жизель» с Марго Фонтейн. 12 марта 1963 года. Мировая премьера балета «Маргарита и Арман» на музыку Ференса Листа по мотивам «Дамы с камелиями» Александра Дюма-сына. Этот балет создан британским хореографом Фредериком Эштоном специально для Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева. 19 июля 1964 года. Премьера балета Раймонда. Фореография Нуреева. Королевский балет. 15 октября 1964 года. «Триумф. Лебединого озера в Венской опере». 9 февраля 1965 года. Нью-Йоркская премьера «Ромео и Джульетта» в исполнении Кеннета Макмиллана. Май 1965 года. Съемки балета «Юноша и смерть» Ролана Петти. 18 мая 1966 года. Премьера балета «Танкрет» в хореографии Нуреева «Венская опера». 22 сентября 1966 года. Премьера балета «Спящая красавица» в хореографии Нуреева «Ла Скала». Ноябрь 1966 года. Премьера балета «Донких ход» в хореографии Нуреева «Венская опера». 26 декабря 1966 года. Премьера балета «Спящая красавица» в Лондоне. 23 февраля 1967 года. Премьера балета «Потерянный рай» в постановке Ролана Петти Ковендгарден. 17 ноября 1967 года. Премьера балета «Щелкунчик» в хореографии Нуреева. Шведский королевский балет. 11 марта 1971 года. Премьера балета «Песня странствующего подмастерья» в постановке Мариса Бежара. Июль 1972 года. Нуреев осуществляет давнишнюю мечту танцует в ариоле Пола Тейлора. Июнь 1974 года. Создание знаменитой группы «Нуреев и друзья» гастроли в рамках проекта продолжались до 1991 года. В период 1965-1980 года Нуреев танцевал до 250 спектаклей в год. 1975 год. Сотрудничество с Мартой Грэхем, которая создала для Нуреева и Фонтейн балет Люцифер. Июнь 1976 года. Дебют Нуреевского фестиваля. Каждый вечер в течение шести недель подряд Нуреев танцевал в лондонском Колизее с разными программами. Лето 1976 года. Съемки фильма Кена Рассела «Валентино» с Нуреевым в заглавной роли. Декабрь 1976 года. Нуреев начинает танцевать в Лунном пиро Гляна Тэтли. 2 июня 1977 года премьера Ромео и Джульетты в постановке Нуреева в лондонском Колизее. Март 1979 года. Нуреев исполняет После полуденный отдых Фавна и Видение розы в спектакле Памесы Нежинского. Последний выход на сцену с Марго Фонтейн в Лондоне. Балет «Ведение Розы». Апрель 1979 года. Первое и единственное сотрудничество с Баланчаным в постановке «Мещанин во дворянстве». 20 ноября 1979 года. Премьера балета «Манфред» в постановке Нуреева в Парижском дворце спорта. Сентябрь 1983 -го. Август 1989 года. Нуреев возглавляет балетную труппу Парижской оперы. Зима 1984 года. Нуреев узнает, что является носителем вируса СПИДа. 20 декабря 1984 года. Премьера «Лебединого озера» в постановке Нуреева в Парижской опере. 1986 год. Работа над балетом «Золушка». На музыку Сергея Прокофьева «Горячий прием в Париже» и «Прохладный в Соединенных Штатах». Ноябрь 1987 года. На волне Горбачевской перестройки Нуреев приезжает в СССР и летит в Уфу, чтобы повидаться с матерью. Фарида умерла через три месяца после этого события. Июнь 1988 года. Триумфальные гастроли балетной труппы Парижской оперы в США. В Нью-Йорке отмечают 50-летие Нуреева большим гала-концертом с участием всех его бывших партнеров. Несмотря на возраст и болезнь, Нуреев продолжает танцевать. 18 марта 1989 года. Премьера спящей красавицы в постановке Нуреева в Парижской опере. Август 1989 года. Нуреев подписывает контракт на три года на участие в мюзикле «Король и я». Кризисное отношение с парижской оперой приводит к тому, что его контракт на посту директора балетной труппы не возобновляется, однако он получает статус ведущего хореографа. 17 ноября 1989 года Нуреев танцует сельфиду на сцене Кировского театра. Возвращение очень волнующее, но в артистическом плане катастрофическое. 26 июня 1991 года нуреев впервые выступает в качестве дирижера с венским оркестром март 1992 года нуреев снова приезжает в россию чтобы дирижировать ромео и джульеты в казани санкт-петербурге и явте 6 мая 1992 года нуреев дирижирует ромео и джульеты сильви гиллем и лоранном и в Метрополитен-Опера. 8 октября 1992 года. Премьера Боэдерки в Парижской опере. Весь мир констатирует, что Нуреев смертельно болен. Он больше никогда не вернется в театр. 6 января 1993 года. Рудольф Нуреев умер от спида в госпитале Левелуа-Перре. Ему было 54 года. 12 января 1993 года, после траурной церемонии в опера «Гарнье», Рудольф Нуреев был похоронен на парижском кладбище Сен-Женевье в Дебуа. 1995 год. Продажи имущества Нуреева на аукционах в Нью-Йорке и Лондоне. 6 мая 1996 года. Могилу Рудольфа Нуреева покрывают разноцветным ковром, выполненным из мозаики. Основные спектакли с участием Рудольфа Нуреева. Башкирский театр оперы и балета, город Уфа. 1954 год. Первый выход на сцену в Полонезе в опере Иван Сусанин Глинки. 1955 год. Первая сольная роль в спектакле «Песнь айста Ленинградский театр оперы и балеты имени Кирова. 1955-1958 год. Соло, Диана и Актеон, Чебукьяни. ПДД «Жизель и Лебединое озеро», Петипа. ПДД сильфиды Фокин. ПДД «Корсар», Петипа, Чебукьяни. 1958 год. ПДД Лебединое озеро, Петипа, Сергеев, Лауренсия, Чебукьяни. 1959 год. Падыкатор. Раймонда, Анисимова. Гаяне, Анисимова. Щелкунчик, Вайнонен. Боядерка, Петипа. Жизель, Петипа. 1960 год. Синяя птица, Спящая красавица, Петипа, Сергеев. Дон Кихот, Петипа, Горский. Пламя Парижа, Вайнонен. 1961 год. Лебединое озеро. Пятипа Иванов. Спящая красавица. Пятипа Сергеев. Тарас Бульба. Фенстер. На западе. 1961 год. Спящая красавица. Нежинский. Helpmann. Балетная труппа маркиза де Коеваса. Видение розы. Фокин. Запись для телевидения во Франкфурте. Трагическая поэма. Эштон. Гала-концерт в Лондоне. 1962 год. Тщетная предосторожность. Лацини. Марсельская опера. Праздник цветов в Гензано. Бурнонвиль. Гала-концерт париже Сильфиды. Фокин. Королевский балет Лондона. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь». Фокин. Балет Чикаго. Тема с вариациями. Баланчин. американский Театр балета. 1963 год. Антигона. Кранко. Королевский балет Лондона. отклонение Макмиллан. Королевский балет Лондона. Маргарита и Арман Эштон. Королевский балет Лондона. ПДД из Сельфиды. Бурнонвиль. Турне. Петрушка. Фокин. Королевский балет Лондона. боядерка Третий акт. Петипа. Нуреев. Королевский балет Лондона. 1964 год. Образ любви. Макмиллан. Королевский балет Лондона. Гамлет. Хелпман. Королевский балет Лондона. Раймонда. Петипа. Нуреев. Королевский балет Лондона. Фестиваль в Сполетте. Лебединое озеро. Петипа. Нуреев. Балет Венской оперы. 1965 год. Сельфида. Бурнонвиль. Национальный балет Канады. Ромео и Джульетта. Макмиллан. Королевский балет Лондона. «Юноша и смерть». Петти. Съемки для телевидения. 1966 год. «Танкрет». Нуреев. Венская опера. «Спящая красавица». Петипа Нуреев. Ласкало. «Дон Кихот». Петипа Горский. Нуреев. Венская опера. «Песни земли». Макмиллан. Королевский балет Лондона. 1967 год. «Потерянный рай». Петти. Королевский балет Лондона. Аполлон Мусагет. Баланчин. Венская опера. Щелкунчик. Петипа Иванов-Нуреев. Шведский королевский балет. 1968 год. Джаз. Календар. Birthday offering. The Dream. Эштон. Королевский балет Лондона. Экстаз пяти. Ласкало. Памятник умершему юноше... Ван Данцик. Национальный балет Нидерландов. 1969 год. Пелиас и Мелизанда. Пяти королевский балет Лондона. 1970 год. Канаты времени. Ван Данцик, специально для Нуреева. Королевский балет Лондона. Свидание. Эштон. Королевский балет Лондона. Собрание танцев. Роббинс. Королевский балет Лондона. Большая Берта Тейлор. Съемки для телевидения. Пол Тейлор, dance Компани. 1971 год. Песни странствующего подмастерья. Весна священная. Бежар. Балет 20 века. Брюссель. Поражение. девуа Королевский балет Лондона. 1972 год. После полуденный отдых Фавна. Робинс. Королевский балет Лондона. Орел. Книга-чудовищ. Тейлор. Пол Тейлор, dance Компани. Интермедиа, Макмиллан, Королевский балет Лондона. Филд Фиггерс, Лабиринты, Тетли, Королевский балет Лондона. 1973 год, Павана Мавра, Лимон, Национальный балет Канады. Блудный сын, агон Баланчин, Королевский балет Лондона. 1974 год. Дон Жуан. Немайер. Национальный балет Канады. Манон. Макмиллан. Королевский балет Лондона. Метрополитен. Опера. «Тщетная предосторожность». Эштон. Королевский балет Лондона. Метрополитен. Опера. Тристан. тэтли Парижская опера. 1975 год. Капелия. Брюн. Национальный балет Канады. Люцифер, Весна в палачах, Ночное путешествие, Письмо Скарлетт, Грехем, Марта Грехем, Dance Company. Лавентана, Падетроа, Бурнонвиль, Американский театр балета. Соната для троих, Дежар, Шотландский балет, Лондон. Момент, Луис, Шотландский балет, Лондон. Урок, Флинт. Уносимый легким ветром. Ван Данцик, национальный балет Нидерландов. 1976 год. Четыре пьесы Шумана. Ван Маннен, национальный балет Канады. Лунный пьеро. Тетли, королевский балет Дании. 1977 год. Раскаяние грешника. грехем Марта грехем Дэнс Компани. Хэмлет, прелюд. Эштон. Королевский балет Лондона. Ториадор Флинт. Нуреев и друзья. Адажо Хаммерклавир. Ван Маннен. Венская опера. Ромео и Джульетта Нуреев. Лондонский фестиваль балета. 1978 год. Фавн. Ван Шайк. Национальный балет Нидерландов. Протемный дом. Ван Данцик. Национальный балет Нидерландов. Консерватория Бурнонвиль. Лондонский фестиваль балета. Шахерезада. Фокин. Лондонский фестиваль балета. Брайтонская Венера. Виваче, Луис. Мюррей Луис Dance Company. 1979 год. Видение розы. Фокин. Да Джоффри Белли. Послеполуденный отдых Фавна. Нижинский. Да Джоффри Белли. Мещанин во дворянстве. Баланчин. Нью-Йорк-Сити-Бэлли. улис Ван Данцик, Венская опера. Манфред, Нуреев, Парижская опера. 1980 год, Мисс Джулия. Кулберг, Американский театр балета. Клитэм Нестра, Грэхэм, Марта Грэхэм, dance Компани. Пять, Танго. Ван Манен, Немецкая опера Берлин. Идиот, Панов. Немецкая опера, Берлин. 1981 год. From Sea to Shining Sea, Тейлор, Пол Тейлор Дэнс Компани. Марко Спада, Мазелье, Лакотт, Римская опера. 1982 год. Адам и Ева, Кулберг, Швеция, Буря, Нуреев, Королевский балет Лондона. 1983 год. Собор Парижской Богоматери. Петти. Национальный балет Марселя. Раймонда. Партия жана де Бриена и Абдрахмана. Петипа Нуреев. Парижская опера. Черное и голубое. Фалько. Парижская опера. 1984 год. Федра. грехем Марта грехем dance Компани. Орликин. Волшебник от любви. Крамер. Парижская опера. Бах-Сюита, Ланцело, Нуреев, Парижская опера. Скрипичный концерт, Баланчин, Парижская опера. Ромео и Джульетта, партия Меркурцо, Нуреев, Парижская опера. Лебединое озеро, партия Радбарта, Петипа, Нуреев, Парижская опера. Несколько тяжелых шагов, Батиста, Ланцело, Парижская опера. Вашингтонская площадь. Нуреев. Парижская опера. Танцемания. гордель Кремер. Парижская опера. Щелкунчик. Петипа. Иванов. Нуреев. Парижская опера. Золушка. Нуреев. Парижская опера. 1986 год. Два брата. Парсонс. Эзралоу. Парижская опера. 1988 год. Орфей. Баланчин. Нью-Йорк. Сити. Беллый. 1989 год. Шинель. Флинт. Театра. Коммунале. Флоренция. Король я. Хореография Робинса. Турне по США и Канаде. Капелле. Нахат. Сэнхаус Бэлэй. Кливленд. 1991 год. Спящая красавица партии феи Карабос. Петипа Нуреев. Стат Соппер. Берлин. Смерть Венеции, Флинт. Театро Филармонико де Верона. примечание Указаны название балета, фамилия хореографа, компании, с которой Нуреев исполнял балет впервые, либо место первого исполнения. Хореография. Боедерка. Третий акт по Петипа. Музыка Минкуса. Королевский балет Лондона, 1963 год. Парижская опера, 1974 год. Раймондо по Петипа, музыка Глазунова. Королевский балет Лондона, 1964 год. Австралийский балет, 1965 год. Тюрихская опера, 1972 год. Американский театр балета, 1975 год. Парижская опера, 1983 год. «Лебединое озеро» по Петипа и Иванову, музыка Чайковского, «Венская опера» 1964, «Парижская опера» 1984, «Ласкало» 1990. «Спящая красавица» по Петипа, музыка Чайковского, «Ласкало» 1966, «Национальный балет Канады» 1972-й, Лондонский фестиваль балета 1975 Венская опера 1980 Парижская опера 1989-й, Статсопер 1992-й. Дон Кихот по Петипа-Игорскому, музыка Минкуса. Венская опера 1966 Австралийский балет 1970 Цюрихская опера 1979, Национальный балет Норвегии 1980, Парижская опера 1981, Центральный балет Пекина 1985, Мацуяма балет 1985, Ла Скала 1987, Королевский балет Швеции 1994, Танкрет, музыка Хенсе, Венская опера 1966. «Щелкунчик» по Петипа и Иванову, музыка Чайковского, «Королевский балет Швеции», 1967. «Королевский балет Лондона», 1968. «Ла Скала», 1969. «Берлинская опера», 1979. «Парижская опера», 1985 Национальный балет Финляндии 1994 Ромео и Джульетта музыка Прокофьева Лондонский фестиваль балета 1977 Ла Скала 1980 Парижская опера 1984 Манфред музыка Чайковского Парижская опера 1979 буря музыка чайковского королевский балет лондона 1982 -й. парижская опера 1984 -й. бах сюита совместно с ланцело музыка баха парижская опера 1984 -й. вашингтонская площадь музыка ива парижская опера 1985 -й. золушка Музыка Прокофьева. Парижская опера 1986-го. Неаполитанская опера 1991-й. Ласкала 1996-й. Боядерка в трех актах по Петипа. Музыка Минкуса. Парижская опера 1992 -й. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло информационным комплексом логос воз февраль 2012 года звукорежиссер наталья веселкина читала ирина ересанова